Глава 45. Витя. За день до игры в раздевалке ко мне подошел Аким. Он дождался, пока все разошлись, а затем заговорил. «Слушай, что между тобой и Аленой?» «Ничего», — честно ответил я, закидывая вещи в сумку. Слухи, конечно, ходили увлекательные, но как бы я ни пытался их пресечь, они словно пламя на ветру разносились с новой силой. И главное, Смирнова не переживала, с улыбкой говорила, мол, Все нормально, болтают. И пусть себе болтают. Как это вы не вместе? А как же? Да дебилы какие-то распускают слухи о нас. Мне надоело уже затыкать народ. Мы расстались еще в прошлом году и больше не сходились. Выдал я как на духу. Порядком поднадоели эти вопросы, будто тем для разговоров больше не было. Странно, задумчиво протянул Кидуев, оперевшись на стену спиной. Я мельком взглянул на него, не особо понимая, к чему он клонит. За последние почти два месяца мы стали ближе, чем были до этого. Он приходил на все посиделки, шутил, да и в целом слился с коллективом. Со Смирновой они, кстати, тоже подружились. Стали почти как лучшие друзья. И на все вечерние сходки приходили вместе. Зато в школе почему-то держались на расстоянии. Собственно, это дело каждого. Я в это лезть не собирался. Что странного. «Мы с Аленой с каникул как-то сблизились, что ли? И она... она убеждена, что вы в отношениях?» Сказал неожиданно Аким. «У меня даже сумка из рук выпала». Я посмотрел на товарища, почесал задумчиво затылок и громко вздохнул. «Нет, мы не вместе. И она прекрасно об этом осведомлена», — тихо цокнул я. И тут я понял. А вдруг слухи разлетелись не сами по себе? Вдруг это дело рук Смирновой? Девочка она не глупая, меня давно знала, да и людей, которые помогли бы провернуть это рядом с ней хоть отбавляй. Хотя кое-что не клеилось, конечно. Все-таки Аленка не настолько коварная, да и гордость у нее есть. Прошло достаточно времени, и от слухов ей и самой хуже сделалось бы. Я в любом случае не планировал возобновлять отношения. Рано или поздно ложь раскрылась бы, и что тогда? Нет, это точно не Смирнова. Слишком уж она повернута на своей репутации. А на следующий день Аленка зачем-то вытащила меня с тренировки и стала слезно просить прощения за то, что не сможет присутствовать на игре. Вот где я удивился, едва сдержав сарказм. Откровенно говоря, мне было плевать, придет Смирнова или нет. И зачем она решила сообщить эту важную новость? Я не особо понял. Мысли были заняты комбинациями, возможными обходами соперника, а уж никак не Аленой. Нам предстояло сыграть два важных матча. Сегодня и через две недели. От победы зависело будущее. Выход на крупную арену, возможность засветиться. Нам нужна была победа. И я посвятил всего себя тренировкам. Метил четко в цель. Подбадривал ребят. Пытался подстраховывать. Выкладывался на максимум в надежде получить заветные очки и выиграть. Однако на самом матче случилось нечто необъяснимое. Остановившись всего на короткий миг в центре площадки, я перевел взгляд на трибуну, не знаю почему, ведь прежде я делал это крайне редко, а там была она. Я как стоял, так и замер, будто прирос ногами к полу, смотрел и словно не наяву видел Риту, словно видел один из своих снов. Между нами все будто заискрило, воздух сделался раскаленным, он обжигал легкие, обволакивая эмоции, их жаром. Марго улыбнулась настолько искренне, что я ощутил себя мучительным странником, рвущимся на свободу из тесной клетки. Ведь в рите и заключалась моя свобода, в этой улыбке, в этом взгляде, что сиял ярче луны летней ночи. Она что-то шепнула, взмахнув кулачками в воздухе, а у меня в глазах помутилось от слёз, накатившей вдруг тоски. В ушах свистел ветер, сердце словно сжималось в грудной клетке и лишь во взгляде риты виделся безмятежный покой луч солнца который я всю жизнь искал разглядывая эти трибуны каким-то чудом меня вернули к игре заставив вспомнить где я я забил очко и вновь посмотрел в зал однако марго уже там не было не знаю почему но на меня внезапно накатила тоска словно из меня вытряхнули все силы я и доиграл такое как Стал рассеянным, пропустил пас, который невозможно было не поймать. А уж когда нам забили очко буквально за минуту до конца последнего периода, я и вовсе чуть со стыда не сгорел. Я искренне пытался взять себя в руки, сконцентрироваться на мече, который вели соперники. Да и мои парни будто заразились апатией. Растерянно переглядывались, промазывали. Меч то и дело выскальзывал из рук. Они хаотично передвигались по площадке, хотя еще в первом периоде носились резвыми конями выгрызая победу. Клянусь, она досталась нам чудом. Даже Рыжов это отметил, уже позже, войдя в раздевалку. — Чего радуетесь? — рявкнул он. Все моментально умолкли, потупив взгляды. — Что это было, я спрашиваю? — Вы за минуту играть разучились. — Раевский! — Ты у нас балеруном заделался, да? — На носочках плавно скакал до щита. А ты, Володин, это что был запас? То есть пока Шестаков носит с азартом, и вы все носитесь. А стоит ему войти в прострацию, и вы тут же расползаетесь, как слепые котята. Пацаны, конечно, не согласились с тренером. В их понимании победа была заслуженной, а он просто придирался, как обычно. Однако я прекрасно видел игру и понимал, что тренер не придирался. Рыжов был абсолютно прав. Мы отвратительно сыграли. Выиграли только потому, что начало игры сложилось в нашу пользу. Если бы Рита пришла в начале матча, поражение было бы нам обеспечено. Доблетясь домой, я упал на кровать и уставился в потолок, пытаясь осмыслить произошедшее. Внутренний голос подкидывал мне новые и новые вопросы. Их было столько, что ответов я долго найти не мог. Я видел в лице Романовой предательницу, как и в матери, которая бросила нас с отцом. Однако сердце уверенно подсказывало. Надо проверить, окончательно убедиться. Ну а вдруг я все-таки ошибся? Вдруг, не знаю, там что-то другое. Правда, пришел я к этому рациональному, на мой взгляд, решению не сразу. Неделю вынашивал, мусолил в голове, искал объяснение сперва поступкам Риты, потом своему порыву. Промаявшись все выходные, я решился на разговор. Да, может быть, это было не совсем по-мужски, идти к девушке, которая меня продинамила но назойливый голос твердил «надо». Однако разговор как-то не срастался. То вокруг меня кто-то крутился, то Рита убегала буквально сразу после звонка. В один из дней я даже притащился на час раньше в школу и встал возле ворот, поджидая ее у входа. Думал, выловлю, спрошу, а там либо разойдемся окончательно, либо разберусь. Однако тут снова появилась Смирнова и нарушила все мои планы. Выскочила из машины, расстроена и стала мне на шею вешаться, обливаясь крокодилями слезами. Стоило только легонько коснуться ее плеча, чтобы оттянуть от себя, как нарисовалась Рита. Она увидела нас, губы ее дрогнули, а взгляд напомнил небо перед грозой. Затянулся тучками, помрачнел, и даже мне самому вдруг сделалось тошно. Будто это я стал предателем. Романова проскочила мимо нас, опустив голову, а я со злостью оттолкнул от себя Аленку. «Извини», — шепнул я тихо, развернулся и побрел по школьному двору, оставляя Смирнова в полном одиночестве. Может, это было и по-свински, но я не мог, просто не мог продолжать играть роль ее жилетки. В этот день, как и в следующий, разговор с Ритой не состоялся. Близились праздничные дни, а там и важный матч. Я злился на себя, что мешкал, Понимал ведь, если бы хотел, подошел бы в любой день, взял бы за руку, отвел в уголок и спросил с глазу на глаз. Но нет же, искал удобный случай, поджидал, затаившись. А за день до игры все случилось само собой, тем роковым вечером.